«Мы с тобой сию же минуту поедем на Тауэр-Хилл, и ты повидаешься с теперешней миссис Квилп», — сказал карлик. «Она очень тебя любит, Нел, хотя и не так сильно, как я. Пойдем, Нелл, пойдем». «Нет, мне правда надо домой. Дедушка велел скорее принести ему ответ». «Так ведь ответа еще нет, Нелли», — возразил карлик. «Да и не будет, и не может быть, пока я не побываю дома». «Значит...»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 Но как только его противник изо всей мочи потянул палку на себя, он вдруг разжал руку, и мальчишка, полетев навзничь, больно стукнулся головой о землю. Столь удачный маневр привел мистера Квилпа в неописуемый восторг, и он захохотал и затопал ногами, точно это была не весь какая забавная шутка. «Ладно», — сказал мальчишка, мотая головой и в то же время потирая ушибленное место, — Теперь я в жизни не полезу в драку, когда про вас будут говорить, что таких страшных карликов и за деньги не увидишь. — Значит, по-твоему, это неверно, собака ты эдакая, — рявкнул Квилп. — Нет, верно. — Тогда почему же ты, мерзавец, полез в драку у меня на пристани? — Потому что он так сказал, — ответил мальчишка, тыча пальцем в сторону кита. — Вот почему, а не потому, что это неверно.